23 октября 2010 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Моё хобби мертвые дюфрен, сказала Тара. Её лицо распухло, губы слиплись от крови, голова клонилась на грудь, как будто была слишком тяжёлой для мышц шеи. Тара едва могла приоткрыть глаза. "С тобой всё в порядке?" спросила Реджи. Тупой вопрос. Она очнулась несколько секунд назад. Нептун стоял над ней, пыхтя как паровоз, и его голос звучал угрожающе. Так не должно было случиться. Джордж снял с её глаз повязку и ушёл. Но Ретджи чувствовала, что это ненадолго. Нужно было действовать быстро. Бетон под её спиной был холодным и зернистым, царапая кожу там, где задралась рубашка. Её руки были закинуты над головой, локти на уровне ушей, запястья примотаны к трубе клейкой лентой. Труба была надёжно прикреплена к гофрированной металлической стене. Редже могла коснуться стены, когда протягивала пальцы назад. Подняв голову, она увидела, что Джордж использовал половину мотка, чтобы обмотать её лодыжки. Инструменты для ампутации на подносе, который он оставил переливались и сияли в тусклом свете, единственные блестящие предметы в помещении. Поднос лежал на полу примерно в 5 футах справа, как будто искушая дотянуться до инструментов. "У меня всё отлично", ответила Тара и сплюнула кровью. Она сидела прямо у железной трубы на другой стороне здания, примерно в 20 футах от реджи. Её туловище было обёрнуто в несколько слоёв серебристой изоленты, прикреплённой к трубе. Руки оставались свободными, но в пределах досягаемости ничего не было. Конец её правой руки утопал в сплошной массе белых бинтов. Болит, спросила Реджи, глядя на то место, где раньше находилась правая кисть Тары. Можно сказать и так. Тара скривилась. Сукин сын с прошлого вечера не давал мне морфина. Взгляд Реджи вернулся к хирургической пиле и скальпелю. кучки бинтов. Не смотри на них, сказала она себе. Не паникуй, просто дыми. Голова редже взорвалась огненной вспышкой боли, когда она попыталась оглядеться по сторонам в заброшенном складе. Соднили ободранный локти и правое бедро. Щика, как будто была порвана, и кровь запеклась толстой коркой. Редже опустила глаза и увидела, что песочные часы Прикреплённые к жирелью болтаются поверх рубашки. Стекло треснуло, розовый песок сыпался наружу. У тебя есть одна минута на то, чтобы вызвать нас отсюда. Если ты этого не сделаешь, мы обе умрём. Где мы? спросила Реджи, стараясь успокоить бешеный стук сердца. В воду, мрачно ответила Тара. Реджи вытянула ноющую шею. Я увидела изогнутые металлические стены, образующие полукруглую арку наверху, как будто они находились внутри огромной консервной банки, разрезанной вдоль. Здание имело примерно 40 футов в длину и 20 футов в поперечнике. Окон не было, лишь большая деревянная сдвижная дверь в дальнем конце и огромный вентилятор над ней. "Это сборный ангар", сказала Реджи, испытывая странное облегчение. По крайней мере, это было здание, а не пещера безумного колдуна. Так получилось, что Реджи много знала о таких конструкциях. Она училась в архитектурном колледже РодАйленда, в том штате, где были изобретены полукруглые металлические ангары. И она досконально ознакомилась с их устройством, когда занималась дизайнерской модификацией такого ангара для пожилых супругов из Бенингтона. Эта конструкция получила название в честь Консет-поинт народа Илендии, сказала Реджи, машинально переключившись на голос, которым она пользовалась для лекций в университете. Они были сконструированы инженером ВМФ в начале Второй мировой войны. Им нужно было иметь укрытие, лёгкое, недорогое, мобильное и пригодное для быстрой сборки с помощью ручных инструментов. Реджи посмотрела на гофрированные металлические стены, и поддерживавшие их стальные арки. Метал потемнел и местами проржавел. Это здание долго простояло на одном месте. Твои богатые знания впечатляют, да только от них нет никакого толку, сказала Тара. Но Тара ошибалась. Для Редже это имело большой смысл. Умение разделять вещи на категории называть их, систематизировать и выделять структурные элементы переводило восприятие, по крайней мере, сейчас, из царства кошмаров в реальный и осязаемый мир. Редже помнила статью в Boston Globe, превозносившую её работу над жилым ангаром в Беньингтоне. Там была фотография владельцев за столом на кухне. Свет струился через окно, выходившее на юг. Шкафчики были выкрашены в жизнерадостный лимонный цвет с ярко-синими акцентами. Джефрен настоящая волшебница, сказали они репортёру. Она делает невозможное возможным. Ангар, в котором редко находилась сейчас, вовсе не был светлым и жизнерадостным. Несколько тусклых лампочек на потолке были вделаны в древний цоколь. Сверху и сбоку от сдвижной двери в щели проникал солнечный свет, и ветер неспешно вращал вентилятор наверху, отбрасывая движущиеся тени на грязный потрескавшийся пол. Рядом старый стоял старый деревянный стол. За ним виднелись какие-то сломанные механизмы: ржавые автомобильные оси, передняя часть грузового подъёмника, система шкивов и блоков. В разных местах валялись кучи грузовых поддонов и рассохшихся деревянных ящиков. Редже поняла, что это ящики из-под овощей и фруктов. На ближайшем к ней стояло надпись: Продукт Аргентины. На ящике имелась цветная этикетка с изображением темноволосой женщины, которая с соблазнительным видом держала большую сочную грушу. Реджи посмотрела на другой ящик с изображением улыбающихся красных виноградин, которые вроде бы пели хором. Слова песни висели над ними в окружении музыкальных нот. В Аргентине всегда прекрасная погода. Реджи бросила в холодную дрожь Джордж привёз её мать в это самое место, возможно, и других женщин. Она вспомнила лица, которые видела лишь несколько часов назад на стене в доме Сьюберра. Андрея Макферлин, Кэндис Жаке, Энн Стигни. Все они провели последние дни своей жизни здесь, в этом грязном холодном месте, где воняло машинным маслом и гнилыми фруктами, забытыми и испорченными вещами. Все жертвы лежали на спине под сводчатым арочным потолком, связанные и беспомощные в этой извращённой церкви Нептуна. Реджи подняла голову и посмотрела на Тару. Ты была в сознании, когда он принёс тебя? Ты помнишь что-нибудь об окрестностях этого ангара? Нет. Но мы должно быть на какой-то проклятой пустоши. Сначала я кричала и кричала, но никто не пришёл. Ретджи прислушалась и услышала звуки садящихся и взлетающих самолётов где-то позади себя. Она посмотрела на часы: 14:15. Солнце находилось прямо за вращающимся вентилятором. По её догадке, они находились примерно в 2 милях от аэропорта. У Джорджи имелись старые склады в самом конце Airport Road. Должно быть, это один из них. Как долго я была в отключке? спросила Ретджи. Недолго, 15 или 20 минут. Я услышала шум автомобиля снаружи. Пару минут спустя он принёс тебя. А сколько я здесь пробыла? поинтересовалась Тара. Я утратила счёт времени. Редже хотела было солгать, но не смогла. Сегодня четвёртый день, сказала она. Тара свесила голову на грудь и закрыла глаза. Теперь уже недолго. Произнесла она спокойным деловитым тоном. Как ты узнала, что это Джордж? спросила Реджи. Я была не вполне уверена, сказала Тара. Однажды вечером Вера совершенно вышла из себя. Это было сразу же после его посещения. Она снова и снова повторяла, что она не вернётся обратно, что он не сможет заставить её. Мы полночи не спали. И я не разобрала половину того, что она сказала, но услышала достаточно, чтобы задуматься о связи между Джорджем и Нептуном. Во всяком случае, он держал её где-то прежде, чем она оказалась в приюте для бездомных. Я отправилась к отцу Чарли, но его не было дома. Почему к нему? Он же на пенсии. Я решила, что никто не знает всё подноготное этого дела лучше, чем Стюбер. думала, он знает, что нужно делать. Но Джордж опередил меня. Она секунду помолчала. Наверное, это Лоран рассказала ему, как сильно расстроилась Вера из-за того, что я всю ночь просидела в её комнате. Не знаю. Он как-то догадался, что я догадалась. Возможно, с помощью грёбаной психической силы серийного убийцы. Он выследил меня. набросился из подтишка и едва не задушил до смерти. Тогда я думала, что умерла, но потом очнулась здесь. Он рассказывал мне всякие вещи. Он сумасшедший, Рэджи. Он безумен, как летучие мыши с ада. Из того, что они с Верой рассказали мне, выяснилось вот что. Он годами держал твою мать в какой-то маленькой арендованной комнате в Орчестере. неподалёку от одного из его складов в том районе представлял её как свою больную жену угрожал, что если она когда-нибудь сбежит, то он придёт за тобой. О, господи, прошептала Ретжа. Да. Он покупал ей еду, сигареты, выпивку. Её не запирали, но она была слишком запугана, чтобы уйти. Он приносил ей мобильный телефон, набирал твой номер. И давал послушать твой голос, когда ты отвечала. Так она могла понять, что он держит слово и что с тобой пока всё в порядке. Ещё это была угроза. Он показывал ей, что знает, где тебя найти. Это была она, сказала Редже, вспоминая все телефонные звонки за долгие годы и странное напряжённое дыхание на другом конце линии, как будто человек, который ей звонил, вот-вот собирался что-то сказать. Но в конце концов она сбежала, спросила Реджа. Тарасипло засмеялась. Он отпустил её. Думаю, ему просто надоело держать её в тайном убежище все эти годы. И, разумеется, она больше не была королевой красоты. Она была больной и обезумевшей, словом, настоящей обузой. Лоран всё больше нуждалась в его обществе и начала задавать вопросы о его поездках. Он сам высадил твою мать возле приюта для бездомных и заставил поклясться, что если она скажет хоть слово про него или хотя бы, кто она такая, то он придёт за тобой. Мысль о том, до каких пределов дошла мать ради того, чтобы защитить её, ошеломила редже. Она не представляла, что любовь может быть такой глубокой. Вера пожертвовала собственной жизнью и рассудком лишь бы спасти свою дочь. Зазвонил мобильный телефон. Реджи повернулась и увидела, что её кожаная курьерская сумка была брошена на пол в дальнем конце здания возле сдвижной двери, туда было не добраться. Реджи проверила прочность клик и ленты, связывавшей её запястье на другом конце железной трубы. Разорвать её не было никакой возможности. Требовалось что-то острое. Взгляд вернулся к инструментам. разложенным на металлическом подносе примерно в 5 фут от неё. Скальпели, пила, пропановая горелка, металлический совок, зажимы, жгуты и бандажи. Оставить их на виду было вызывающим шагом с его стороны. Джордж сделал это ради того, чтобы напугать Реджи, создать прелюдию к тому, что её ожидало. Но он допустил одну роковую ошибку. И если существовала какая-то область, в которой Ретджи не было равных, то это геометрия. Пространственные связи, визуализация радиуса круга. Ретджи видела закономерности, невидимые для других людей. Линии, плоскости и траектории. Она знала, что поднос с инструментами не находится вне зоны досягаемости. Телефон перестал звонить. Ретджи начала шаркать ногами против часовой стрелки. отталкиваясь ими и приподнимая ягодицы, поворачивая связанные руки вокруг трубы. Её тело гудело от боли. Редже пыталась поднять голову, чтобы наблюдать за своим продвижением, но не могла этого сделать. Медленно и осторожно она продвигалась вперёд. Редже думала о кривых и спиралях, о борбитых планетах, О том, как Лен говорил ей, что Нептун находится в её 12-м доме. Это делало её великим архитектором, но также могло привести на грань безумия. Она думала о словах своей матери, что всё в мире соединено невидимыми нитями, что все мы связаны друг с другом такими способами, о которых не можем даже и помыслить. Сейчас реже чувствовала эти нити, связывавшие её с матерью, старой и с другими женщинами, убитыми Нептуном. с женщинами, которые смотрели на этот потолок в последние мгновения своей жизни на земле. Движение было медленным, извилистым и судорожным, как у жука, наколотого на булавку. Но в конце концов Реджи установила контакт. Её правая нога коснулась подноса с инструментами, издавшего долгожданный металлический ляск. Что ты задумала, Дефрен? Тара снова подняла голову и смотрела на Реджи, приоткрыв один глаз. Другой совершенно заплыл. Делаю невозможное возможным. А? И если я смогу передвинуть поднос и послать пилу, нож или скальпель туда, куда я смогу дотянуться руками, то я разрежу ленту и освобожусь. Тара издала шипящий звук, отдалённо похожий на смех. Какая ирония. О чём ты? спросила Реджи, позволив себе на секунду расслабиться. Мысль о том, чтобы спастись с помощью лезвия, редже осторожно шевелила ногой, стараясь придвинуть к себе поднос с инструментами, дребезжавшими на бетонном полу. Она извивалась и содрогалась. Когда поднос оказался достаточно близко, она перекатилась на правый бок, и раненное бедро пронзило болью от прикосновения к жёсткому бетонному полу. Она подтянула колени к груди, чтобы огородить предметы, лежавшие на подносе, и стала вращаться, как сломанная стрелка часов. Тик-так. Тик-так. Она сделала почти полоборота и находилась в положении на 11 часов, настолько далеко, насколько это было возможно, чтобы не врезаться в стену. Справа от неё в поле зрения появился ещё один ящик из-под фруктов с надписью El Diablo Oranges, São Paulo, Brasil. Красный дьявол улыбался и указывал вилами в её сторону. Старина Дьявол. Редже знала, что у неё есть только одна попытка. Она изучила траекторию, представила невидимую линию между пилохией с скальпелем на подносе и своими связанными руками. Наконец, Редже набрала в грудь воздуха, И вложив всю силу своего тела, легнула поднос коленями, выбив оттуда инструменты. Скальпель полетел идеально, скользнув по бетону и ударившись о металлическую стену. Ретджи не могла повернуться и посмотреть на него, лишь молилась о том, что сможет дотянуться. Пила тоже приблизилась. Ретджи могла видеть её изо всех сил, изогнув шею, но казалось в недосягаемости. Реджи подтянулась к стене и начала шарить за трубой. Кончики пальцев скользнули по краю пилы, но Реджи не смогла придвинуть её ещё ближе. "Мать твою", прошептала она и попыталась растянуть пальцы, представляя, что её тело стало более эластичным. Это не помогло. Она оставила попытки и стала лихорадочно шарить вдоль стены прямо за спиной. "Куда к чёрту подевался скальпель?" Кончики её пальцев танцевали по полу. Наконец, Редже нащупала его. Узкий цилиндр из холодного металла, зажатый между полом и стеной. Редже перебрала пальцами и взялась за скальпель, но обнаружила, что это не тот конец, когда ощутила режущую боль от лезвия. Вот так. Ей снова было 13 лет, и она сидела на чердаке вместе с старой, которая держала в руке бритву, влажную от крови. Реджи помнила удовольствие, смешанное с чувством вины и невероятное облегчение, когда Тара провела острым лезвием по её коже. Момент экстаза, когда в мире не осталось ничего, кроме неё и её боли. Нет ничего. Ни матери в плену у серийного убийцы, ни тайной любви к Чарли, вообще ничего. Только боль и глубокое проникновение в свою сущность. Вместо безупречного спокойствия. Реджи снова провела пальцами по краю скальпеля и ощутила холодный поцелуй лезвия, опустошавший её разум, очищавший его от всего остального. Какое облегчение. Как там у тебя? спросила Тара. Сейчас освобожу нас, пообещала Реджи. Она сделала глубокий вдох и липкими от крови пальцами дотянулась до ручки скальпеля. Ещё немного поёрзав, она смогла установить лезвие под нужным углом, чтобы разрезать ленту. Это был кропотливый процесс даже с очень не острым инструментом. Неуклюжие проколы и пилящие движения вверх-вниз. В конце концов Реджи разрезала ленту и освободила руки. Телефон зазвонил снова. Реджи села, поползла по полу, отталкиваясь руками, и ответила на звонок. Рэдджи, сказал Лен. Я на месте рядом с твоей тётей. Куда ты пропал? Мы уже собираемся звонить в полицию. Слушай внимательно. Ты должен позвонить в службу 911. Скажи им, что нас старый держит в старом сборном ангаре примерно в 2 милях к западу от аэропорта. Ангар принадлежит фирме Продукты Монохана. Джордж Монохан. Это не Птун. О, боже, Рэдджи, произнёс Лен. Поторопись, сказала Тара. В её взгляде сквозило отчаяние. Кажется, я слышу автомобиль. Реджи замерла и прислушалась. Да. Слабое жужжание автомобильного двигателя, которое постепенно становилось громче. Мне пора, сказала она. Я люблю тебя, Реджи, сказал Лен. Я тоже люблю тебя, и мне очень жаль. Лен. Мне жаль, что я всё время боялась и отталкивала тебя. "Не время для нежностей, Ряж", перебила Тара. "Он почти здесь". "Ряж, я начал лен. Позвони в полицию, скажи, чтобы поспешили изо всех сил". Ряжи повесила трубку, когда услышала хруст покрышек на гравийной дороге. "У тебя там есть но, шели что-нибудь такое?" спросила Тара. Ряжи пошарила в сумке, отодвинув деревянного лебедя и альбом с набросками спирального дома. Она взяла перьевую ручку, решив, что это лучше, чем ничего. Но потом увидела на самом дне большую отвёртку. Поспеши, выдохнула Тара. Он здесь. Реджи покатила отвёртку по полу. Это всё, что у меня есть. Тара потянулась к отвёртке и спрятала её в чёрном мотоциклетном ботинке. Снаружи хлопнула дверь автомобиля. Звук шагов приближался к двери. Реджи поспешила обратно. Схватила инструменты и бинты, бросила их на поднос и оттолкнула, как ей показалось, на прежнее место. Послышался металлический ляск. Джордж отпирал дверь и убирал задвижку. Ретджес схватила скальпель, засунула его в рукав и легла на спину, вытянув руки над головой вокруг трубы и скрепив разрезанные концы клейкой лентой. Дверь открылась и свет хлынул внутрь, но в центре маячила огромная длинная тень Нептуна. Соскочились дамы. Громко спросил он, и эхо его голоса отразилось от стен пустого ангара, как удар грома.